Говорит Уэйд. Вам так не кажется, Фрэнк? Если бы вы разговаривали, как я, со спортсменами и тренерами, то слышали бы только о нем, особенно от профи. Бейсбол, футбол. Все сводится к тому, что у каждого есть своя роль. А если кто-то ее исполнять не хочет, он мешает осуществлению планов команды. «Мне кажется, это правильно, Фрэнк», — соглашается Линет. «Лажа! Вот что это такое!» Препротивно кривится Кейд, глядя на свои лежащие поверх скатерти ладони. Засранцы они, и больше ничего. Они не заметят команду, даже если та их за жопу укусит. «Примадонны все до одного!» а половина еще и пидоры. «Какой ты умный, кейт говорит вики «Огромное тебе спасибо за твое блестящее суждение. Может, поделишься с нами и другими перлами твоей философии?» «Нехорошо, кейт говорит Линет «Мы все слушали Фрэнка!» Пфф! насмешливо фыркает Кейд, и округляет глаза. «Это какой-то новый язык, который ты изучил, работая в доке», интересуется вики. «Ладно, давайте всерьез, Фрэнк». Уэйд по-прежнему сидит, опираясь, точно судья, на локти. Ему подвернулась тема, на костях которой сохранилось немного мяса, и он хочет обголодать их дочисто. По-моему, Линад попала в точку. Мнение Кейда на время забыто. Действительно, что дурного в выполнении твоих обязанностей перед командой? Когда я работал на нефтяных приисках, мы их выполняли в точности, и должен сказать, это шло на пользу делу. «Ну, может быть, это мелочь, Вейд. Но то, как эти ребята используют командный принцип, слишком напоминает мне какую-то машину. Вроде тех, что работают на приисках. Это оставляет в стороне роль отдельного игрока. Играть ему или не играть, хорошо играть или не очень, отдаваться ли игре полностью». То, что они подразумевают под командным принципом, это просто-напросто использование людей как винтиков машины. Они забывают, что человек сам должен решать, и каждый день будет он делать это или нет, что люди устроены совсем не так, как машины. Я не считаю их позицию безумием, Уэйд. Я просто вижу в ней подход девятнадцатого века. Динамо-машины и прочий вздор. И он мне не нравится. Но в конечном счете результат получается тот же. «Так?» — серьезно спрашивает Уэйд. «Наша команда побеждает» — и замолкает, быстро моргая. «Да» если каждый решает, что он этого хочет, если все умеют работать хорошо и подолгу, меня как раз «если» и заботят Уэйт. Они и то, что связано с личным решением. Наверное, так. Мы слишком многое принимаем за данность. А что, если я просто не так уж и сильно хочу победить? Или не могу? «Тогда вам не место в команде!» Отвечает совершенно запутавшийся, за что я его винить не могу, Уэйд. «Давайте считать, что я в этом не разбираюсь, а, Фрэнк?» «Если хотите знать, это все они торчки-негритосы с большими зарплатами», говорит кейт «По-моему, если бы у каждого был пистолет...» «Все шло бы чин-чинарем!» «Иисусе!» вики бросает на стол салфетку и обращает взгляд к гостиной. «А он тут при чем?» Разевает рот Кейт. «Тебе пора удалиться по уважительным причинам, Кейт Арсено!» «Твердо, с полной определенностью», — говорит Линет «Можешь вернуться в пещеру» и жить там с другими троглодитами. Скажи ему, уэйт пусть выйдет из-за стола. Кейд, уэйт вперяется в Кейда взглядом, недвусмысленно обещающим, сейчас я тебе сделаю такое, что и говорить неприлично. Закройся, мистер! Однако Кейду не удается стереть с лица ухмылку. Он сидит в своем кресле, как грабитель в засаде, скрестив большие руки и с ненавистью сжав кулаки. Уэйт тоже стискивает кулаки и мягко соединяет их перед собой. Взгляд его возвращается к белому простору полотняной скатерти, к точке, отстоящей от него дюйма на два. Он все еще размышляет о командах, о том, что создает их, а что не создает. Я мог бы пустословить на эту тему, пока не придет время возвращаться домой, но, должен признаться, она уже внушает мне ощущение некоторой неловкости. Значит, вы говорите, Фрэнк, если я совсем уже с толку не сбился, вы говорите, что эта идея Уэйт приподнимает дугами брови и блаженно улыбается мне. Оставляет в стороне человеческий элемент. «Я прав?»